Я скажу Григорию Никонорычу, откликнулся я на слова баронессы, уверен, он пришлет за вами экипаж. Вы меня очень обяжете, заметила Амалия Корф. Но, насколько я понимаю, вы ведь пришли ко мне не только за этим. Ее прямота была достойна уважения точно так же, как и ее проницательность. И ничего не утаивая, я рассказал ей о том, Кто и почему стрелял в нас? Вероятно, вы считали, что там могли быть Лемон или Фрида Келлер. Однако в действительности в этом лесу прятался конократ, который счел себя задетым моими неосторожными словами. Закончил я и умолк. Амалия Корф смотрела в окно. Улыбки ее я не понимал. «Положим». Вы не могли знать, что именно я думала по данному поводу? Наконец заговорила она. Однако я благодарна вам за то, что внесли ясность. Где Кривой теперь? Арестован? Пока нет, сообщил я. Но мы его ищем. Амалия пожала плечами и болезненно поморщилась от неосторожного движения. Что ж, сказала она, желаю вам всяческих успехов. Она мне никогда не понравится. Внезапно понял я. Не нравилась мне прежде и не нравилась сейчас. Но в том мгновении я с необыкновенной отчетливостью осознал, что сия высокомерная дама с холодным голосом и неприятными манерами всегда будет вызывать у меня отторжение. Да, она устала, была ранена. И дело, из-за которого она приехала сюда, Складывалось вовсе не так, как ей того хотелось, но в сердце своем. Я не находил для нее оправдания. Кто-то робко поскребся в дверь. «Войдите!» — резко крикнул я. Вошла гувернантка-француженка, мадемуазель Бланш, и с растерянным видом остановилась у порога. «О, месье, как хорошо, что вы здесь!» «Это снова случилось! Вы должны пойти туда!» — Что еще случилось? — хмуро спросил я. Мадемуазель Бланш озадаченно мигнула. Ее нежная губка задрожала. — Они нашли его, месье Анатоля. Он мертв. — Что? — Упал с лошади? — И сломал себе шею? — спросил я, все еще не понимая. — Нет, — мадемуазель Бланш мотнула головой. — Он убит. Глава 33. Сосенки в лесу укоризненно качают головами, сплетницы березки торжествующе перешептываются, в ветвях заливаются птицы. Кто знает, может, они тоже говорят об убитом? Старосты и понятые вызваны из деревни. Урядник Анофриев, трезвый и важный, Держит в поводу лошадь Головинского, которую нашли в полусотне шагов от места преступления. Доктор Соловейко, глядя на бесформенную груду у наших ног, болезненно морщится. К нам подходит Григорий Никонорыч, бодрый и энергичный, как всегда. «Добрый вечер, господа!» «Для кого он добрый, а для кого не очень?» – ворчит Соловейко, пожимая протянутую руку. «Что тут у нас?» Не обращая внимания на его замечания, говорит Ряжский. -да — М-да. Увидев мертвое тело, он слегка отпрянул, и на лице его изобразилось замешательство. — Ну что ж, упал с лошади, ударился головой о камень и спустил дух. — Право же, господа, не вижу причин, почему надо говорить непременно об убийстве. — Вы что-то хотите сказать, доктор? Соловейко нахмурился. — Если бы он ударился головой. — У него была бы одна рана на голове, — сердито сказал он. — А теперь полюбуйтесь на это месиво. Неужели, похоже, что он ударился один раз? — Ну, ну, — Ряжский замялся, — может быть, звери его потрепали? — Нет, — сказал я. — Мы нашли камень, на нем брызги крови и сгустки мозга. Похоже, что несчастного били, пока не забили насмерть. Кто это сделал, нам пока неизвестно. — Камень? — быстро спросил Григорий Никонорович. — Вы хотите сказать, как и в деле Елены Веневитиновой? — Да, — ответил я, — но Стариков совершенно точно тут ни при чем. Он ведь уже находился под стражей. — Ну да. — Конечно же, — растерянно пробормотал Ряжский. Было видно, что он говорит первое, что приходит ему на ум. Доктор Соловейко пристально поглядел на исправника. Нахмурился и покачал головой. — У вас есть какие-нибудь теории, версии? — нерешительно спросил Григорий Никанорч. — Пока никаких, — ответил я. — Я видел людям обыскать лес. Может быть, и удастся обнаружить что-нибудь, хотя я не слишком на это надеюсь. — Да чего ж все это неприятно? — в сердцах выпалил Ряжский. — Он отвернулся, чтобы не смотреть на мертвеца. Кстати, по тому делу, о котором вы мне докладывали, я велел арестовать Настасью. У нее в конюшне нашлась лошадь, на которой кривой обычно ездит, однако его самого нигде нет. Настасья сказала что-нибудь? Спросил я. Где сейчас кривой? Но «Ну, вы ж знаете наш народ, фыркнул Григорий Никонорич. К нему мал-помалу возвращалась была былая уверенность. Настасья уверяет, что она волнуется за Кривого, потому что лошадь вчера сама к ней пришла, а всадника на ней не было. По словам Настасьи, она боится, что с ее ненаглядным антипкой могло произойти какое-нибудь несчастье. Она клялась и божилась, что на уздечке лошади были следы крови. Я взглянул на коня Головинского, которого... Анофриев по-прежнему держал в поводу. Да если б животные умели говорить. Они б нам многое рассказали, заметил я. Доктор Соловейко, наклонившись над трупом, что-то внимательно рассматривал. В чем дело, доктор? спросил его я. У него сжата левая рука, поднял на меня взгляд доктор. Поначалу я не обратил внимания. Но теперь. «Может быть, там какой-нибудь след, ведущий к убийце?» Заволновался Ряжский. «Пуговица или клочок ткани или что-нибудь еще?» «Сейчас посмотрим», — проворчал Соловейко, и, опустившись на корточки, не без труда разогнул окоченевшие пальцы. «В них и в самом деле был зажат какой-то предмет. Однако...» — вырвалось одновременно и у меня, и у Ряжского... как только мы увидели его. Это было обыкновенное перышко. — Перо? — пробормотал Ряжский, во все глаза глядя на улику. — Ничего не понимаю, честное слово. — При чем тут оно?